Глава 21 И в этот момент, как по заказу дьявола, в холле появился он Савченко. Черт, только не он, только не сейчас. Высокий, в дорогом темно-сером костюме, он шел легко, почти бесшумно. Лицо невозмутимое, а взгляд скользит как сканер, по лицам, по фигурам, по орнаменту мелких деталей. Не думал, что лично начальник службы безопасности будет встречать соискателя на должность охранника. Вот это поворот. Я тут же пригнулся, присел, будто шнурок развязался. Наклонился, дал себе секунду. Пальцы уже нащупали край липкой ленты под штаниной. Еще чуть-чуть, и я выдерну пушку. Первый выстрел в Савченко. Потом двоих охранников заставить лечь мордой в пол, хамутики на запястье и бегом наверх. Я заранее изучил план здания, знал, где кабинет Валькова. В одной из стен кабинета дубовая панель и окно на пешеходную улицу. Увидел в одном из интервью на Ютьюбе. Интерьер выдал местоположение. Оставалось лишь действовать. Сердце стучало в висках, как молот, но мозг холоден и спокоен. Каждая клетка тела, как натянутая струна. Я чувствовал, как приближается Савченко. По ритму шагов по нарастающему мягкому стуку каблуков по паркету. Он шел прямо ко мне. И тут щелк, загудело, замигали лампы, и вспыхнул свет. Проклятие. Что-то включилось, аварийное питание, скорее всего. Воздуховоды под потолком ожили и загудели, и следом проснулись камеры. Индикаторы на рамке вновь загорелись. Я уже стоял по ту сторону, но все равно, теперь я наведу твою дивизию. Не судьба сегодня. План А накрылся. Что ж, тогда план Б. Это ты, новенький?» Голос у Савченко был беспечный, с той самой усмешкой, когда собеседник уверен в своем превосходстве. Он навис надо мной, будто знал, что я уже загнан в угол. Я выпрямился, мы встретились глазами. В это мгновение его лицо чуть дернулось. Незаметно для постороннего, но я заметил. Узнал, гад, узнал меня. Что ж... Играем по-другому. Я? кивнул я. Так-то в полиции служу. Но, сами понимаете, на оклад не разгуляешься. Хотел к вам устроиться. Говорят, у Германа Сильвестровича условия хорошие. Он выждал паузу. Две секунды тишины. Слышно, как шипят его мозги. Думает. Из чего ты взял, что мы ментов берем? прищурился Савченко. В голосе по-прежнему была вежливая насмешка но я видел, как он теперь напряжен. Узнал и теперь просчитывает ходы. Умный гад. Я же не по удостоверению пришел, а по-человечески, — спокойно ответил я. Работать хочу, а вы вроде как людей цените, особенно кто в теме. Савченко чуть склонил голову, будто оценивая. Но по глазам было ясно, он уже принял решение. «Иди за мной», — тихо сказал дирижер и развернулся. Без лишних слов я двинулся следом. Прошли по коридору. Тишина, как перед бурей. Кабинет оказался крошечный. Один стол, тумба и два стула. Помещение без окон. Савченко сел за стол, я напротив. Между нами метр пустоты и еще километры подозрений. Он смотрел пристально, спокойно, но чувствовалось, там в лбу бешено крутятся шестеренки. Сканирует, ищет, где я проколюсь. «Ну, рассказывай, с чего это вдруг прямо сейчас решил поменять род деятельности? А раньше что?» Голос ровный, почти доброжелательный. «Почти». «Да понял, что не мое», — пожал я плечами. «Чувствую, что больше могу, но там система. Инициатива, как говорится, наказуема, а здесь, говорят, перспективы». «Кто говорит?» — прищурился он. «Люди?» — пожал я плечами. «Я же из-за родителей в МВД подался. По их настоянию. Не то чтобы... Короче, так вышло. А теперь пора своей головы жить. Старался казаться простым и правдивым. Без перегибов. Таких и берут в охрану. Шибко умные там не нужны. Думать за них есть кому». Он кивнул, все так же не сводя глаз. Медленно достал из ящика лист бумаги, положил на стол. «Напиши биографию. Подробно». «А ручку?» Он ухмыльнулся. Встал и прошелся по кабинету. Развернулся, достал из внутреннего кармана костюма авторучку Паркер. «Лови!» Метнул через стол. Не передал, бросил силой. Проверка. Я видел, как она летит. Мог поймать, но не стал. Сделал резкое, нарочито неловкое движение, и ручка со стуком ударила мне в грудь, потом отлетела на пол. Я среагировал как надо, чуть зажмурился, сдержал ругательство. Подыграл. «Разява!» — буркнул Савченко почти одобрительно. «Извините». Пробормотал я и поднял ручку с пола. На лице вежливое недоумение, в глазах легкая растерянность, мол, зачем кидаетесь? Как и надо. Он снова изучающе посмотрел. Пока верит, пока еще не понял, кого именно пустил за этот стол. Или делает вид, что не понял. Сел писать. Механически выводил строки, боковым зрением не выпуская Савченко из вида. Он отошел к тумбе, где стоял электрочайник и две кружки. Щелк, загудела спираль, зашипел пар. Он неторопливо налил себе чаю, постукивая ложечкой о фарфор. Вел себя расслабленно, но это была игра. Он меня пас, как волк добычу, будто бы равнодушно. Только я не добыча. Дирижер подошел ближе, заглянул через плечо. Я аккуратно заполнял листок, выдумывая биографию Максимки штабного лейтенанта. Унылую, но с амбициями. Писал о себе, но не о себе. На бумаге обычный, в голове матерый опер. Внезапно раздался грохот. Кружка выскользнула у него из рук и со звоном разбилась о плитку. Кипяток окатил мне штанину, под которой к лодыжке примотан пистолет. «Ай!» — вскрикнул я, рисковато дернув ногой и отскочив. Изобразил испуг, сделал вид, что обжегся. Чуть не схватился за голень, но вовремя вспомнил, нельзя привлекать внимание к ноге. Краем глаза увидел, как Савченко смотрит. Спокойно, слишком спокойно. Заметил ли или проверял? Бля, кружка скользкая. Процедил он и скривился. Ну вот, остался без чая. Пойду клининг позову, пусть вытрут. Ого! «Угу». Кивнул я, потирая будто бы обожженную ногу, и пока он отходил, быстро расправил штанину, чтобы ткань не прилипла и не выдала спрятанное. Видел он или нет? Вот вопрос. Герман. Савченко ввалился в кабинет без стука. Глянь, кто к нам заявился. Вальков развалился на кожаном диване, пуская сизые кольца сигарного дыма. На коленях у него устроилась девица в юбке, больше похожей на широкий пояс. Грудь едва держалась в тесном топе. Жаночка! Лениво хлопнул ее по заднице Вальков. Марш отсюда! И никого ко мне не пускать минут тридцать. Кофе мне потом принеси, сладкое. Как скажете, Герман Сильвестрович? Хихикнула секретарша, стрельнула глазками и исчезла за дверью. Но, Вальков потянулся к пульту от телевизора, но Савченко его опередил. Не поверишь, сам глянь. Он нажал на пару кнопок и огромный монитор на стене ожил. Камера вывела картинку из соседнего кабинета. Молодой тип в бейсболке, склонившись над бумагой, чиркал что-то на листке. «Кто это у нас такой деловой?» Вальков прищурился, затягиваясь. «Из-за этого ты меня оторвал от э, совещания?» «Посмотри на рожу», — сухо отозвался Савченко. Он увеличил изображение. Парень чуть повернулся к объективу, на секунду свет лег под другим углом. «Твою ж мать!» Вальков замер, Сигара выпала изо рта, но он успел ее перехватить и сунул в пепельницу. «Это же он!» «Он самый!» — кивнул Савченко. «Тот самый мент, что Рябова взял!» «Как он сюда попал?» «По легенде, устраивается охранником, но ты сам понимаешь». «Понимаю!» — процедил Вальков. «Он сюда не работать пришел. Он пришел за мной!» Повисла тишина. «Вали его!» — тихо, но жестко сказал Герман. «Прямо здесь, прямо сейчас. Он не должен выйти из этого здания!» Лицо его изменилось. Он смотрел в экран так, будто видел там что-то такое, чего там быть не должно, но от чего теперь не отмахнешься, как неоспоримое доказательство существования иного разума. «Погоди, не горячись, шеф!» — твердо остановил Савченко. «Сейчас не время. Палево!» Он, скорее всего, кому-то сказал, что идет к нам якобы устраиваться. Или вообще, быть может, это разработка фейсов. Начнут копать, нас первыми по списку потащат. А у тебя выборы через месяц. Сейчас даже косого взгляда от ментов нельзя. Не то чтобы трупа в кабинете». «Устраиваться, говоришь?» Валет удивленно нахмурился. «Он что, бессмертный?» «Пришел, говорит, мол, на службе не платят». А я, дескать, человек серьезный. Хочу стабильности, перспектив, и все в этом духе. Прикинь. Лицо дирижера не менялось, да и голос был ровным, как у хорошего диктора. Ты в эту хрень веришь? Рявкнул Валет. Пока не понял. Проверяю. Я ему ручку кинул, он не поймал. В грудь получил, чуть не ойкнул. Потом чай пролил ему на штанину. Дернулся, как салага. И что? «Не похож он на битого мента. Слишком суетлив. Может, и правда Рибова случайно зацепил? Такое бывает. Случай — дело скользкое». «Нет, Артур, тут не случай. Он сюда не просто так пришел». Валет налил себе виски и посмотрел в темную гладь бокала. «Это он за мной пришел. Жопой чую». Савченко молча кивнул, не то соглашаясь, не то как хороший исполнитель. В комнате повисла натянутая тишина. «А давай возьмем его на работу», — спокойно произнес тогда дирижер. «Ты с дуба рухнул? Что несешь?» «Не кипятись, Герман. Да слушай. Пусть думает, что мы повелись. А потом, потом мы ему устроим сюрприз прямо на рабочем месте со смертельным исходом. Несчастный случай на производстве, так сказать». «Это как?» Сейчас расскажу». Савченко наклонился вперёд и тихо, с толком, по полочкам начал раскладывать план. Когда он закончил, Валет кивнул с одобрением. «Дельно. Неплохо. Очень даже неплохо. Вот за что я тебя люблю, дирижёр. У тебя всегда всё как по нотам. Так и сделаем». В дверь тут же постучали. «Твою мать! Кто там ещё?» Раздражённо рявкнул Валет. В приоткрытую дверь робко просунулась голова секретарши с пухлыми губами и лисьим прищуром. «Извините, Герман Сильвестрович», — жалобно проговорила она, изобразив смесь вины и кокетства, как будто ее только что отшлепали, а она просила повторить. Жаночка, золото мое, я же сказал, никого не впускать!» «Там срочно, очень срочно!» «Ладно», — махнул рукой Валет. «Пусть заходит». Тяжёлая дубовая дверь распахнулась шире, и в кабинет валился охранник в чёрном костюме, как и у остальных в здании, с планшетом в руках и встревоженным лицом. «Извините, Герман Сильвестрович», — пролепетал он, едва переводя дыхание. «Мы нашли причину отключения света». Но. Вальков раздражённо поднял бровь. «Вот, взгляните». Охранник подошёл ближе и протянул планшет. «Наружная камера — южный сектор». На видео из тени деревьев выплыл человек в синем комбинезоне с нашивкой РС. Кепка была надвинута на лицо, разобрать черты невозможно. «Электрик!» — скривился Вальков. «Поначалу и мы так подумали, но смотрите дальше. Он перелез через забор. Там у камер слепая зона, деревья загораживают». На экране электрик подошел к распределительному щиту и начал в нем что-то быстро ковырять. Через минуту запись погасла. «Вот он!» «Источник отключения», — подтвердил охранник. «Сука!» — прошипел Вольков и, скрипнув зубами по ободку бокала, спешно влил остатки виски в себя. «Это еще не все», — повинился охранник. Он ослепил Семкина, по глазам двумя пальцами ударил. Вызвали скорую. «Поймали, урода?» — холодно спросил Валет. «Нет». Охранник опустил глаза. «Бездельники! Вон отсюда!» Рявкнул Вольков и охранник испарился, будто его и не было. Повисла тишина. Вольков медленно поставил пустой бокал на столик, снова скрипнул зубами и со злостью смел его. Послышался звон стекла. «Ну что думаешь, дирижер?» Вольков сузил глаза, желваки играли, будто он что-то перетирал челюстями. С морщинистого виска скатилась капля пота. «Думаю, появление этого мента и хмыря в синеробе электрика...» «Связаны», — задумчиво проговорил Савченко. «А смысл им свет вырубать?» «Пока не знаю, но совпадение слишком жирное». Валет дёрнул плечом, не спешил соглашаться на такой расклад. «А если не связаны? Если это опять кибератака? Дай задание сисадминам, пусть срочно проверят сервера. У нас уже было. Троян на шлюзе, потом дидос через китайские прокси, и сайт лёг на сутки. Конкуренты, мать их!» Дирижер, как и обычно, не повел бровью. «Передам, проверим». Но чуйка подсказывает. «Они в связке». «Тогда тем более валить его по-быстрому. Завтра пусть выходит на работу, только держи его подальше от меня». «Само собой. Определим в отрадный. Там тихо, глухо. Лучше не придумаешь». «Решай вопрос, Артурчик. Не по себе мне что-то». «Решим». «Ты видео того блогера нашел с компроматом на меня?» Работаем по всем каналам. Архивы, облака, мессенджеры. Если там, то найдем». «Найди, и чтоб не всплыло, не дай бог перед выборами кто-то увидит. Народ у нас тупой, верит во всякую муть, а мне, как бы это банально не звучало, кровь из носу в кресло мэра». Он даже поморщился от того, что пришлось произносить это вслух. «Понял. Все уже подогнано под мою победу». «Как только так сразу. Люди из Москвы в теме. Инвестпроекты, снос трущоб, стройки, огромные бабки. А это видео мне как кость в горле. По ночам только и вижу, как оно на главной в тырнете поганом крутится. Работай, дирижер. Слишком высоки ставки. На кону все!» Когда выходил из здания, я постарался проскользнуть через рамку быстро, будто спешка могла ее обмануть. Естественно, датчики пискнули. Металлодетектор среагировал на травмат, примотанный к лодыжке под брючиной. Охранники повели удивленными взглядами, но никто не остановил. Выйти — это не войти. Мало ли, может, глюк. А шмонать на выходе смысла нет. На это, собственно, и был расчет. Савченко, похоже, поверил. Принял версию о переходе молодого мента в охрану за чистую монету. Испытания с ручкой и кружкой я прошел как по учебнику. Сказал, что могу выйти на стажировку хоть завтра, но добавил, что лучше послезавтра. Мол, официальное увольнение из МВД еще требует времени, а пока оформлюсь на больничной. Савченко кивнул. Дескать, нормально, разберемся. У нас тут таких много. Бывшие, но обученные. Те, кто умеет держать оружие правильно. Теперь главное успеть раньше, чем они. Потому что если заподозрят... Живым я отсюда точно уже не выйду. Пока все шло гладко. Нет, слишком уж гладко. А так не бывает. Не бывает и точка. Значит, где-то есть подвох. Раскусили? Возможно. Но тогда почему дали уйти? Побоялись? Место не то. Офис, камеры, чужие уши. Не самое удобное, чтобы решать вопросы навсегда. Ладно, буду на чеку. Но на работу к этому поганому кандидату все равно выйду. Благо, больничный у меня есть, и на работе никто не узнает. Стажировка – идеальная возможность, чтобы все вынюхать, разведать. Посмотрю, что они задумали, а может и правда поверили. Тогда шанс подобраться к Валькову куда выше. Пока в этом уравнении слишком много неизвестных. Но ничего, разберемся. Вопросы, они для того и существуют, чтобы их решать».